Глава 17. Упавшая звезда. Сципион встретился с Сифаксом, но теперь они поменялись местами. Десять лет назад царь восседал на троне, а Сципион стоял. Теперь консул сидел на курульном кресле, а стоял Сифакс. Скажи мне, Сифакс, спросил консул. «Какой демон тобою овладел? Ведь ты был мне другом и приглашал меня в Африку. Когда же я явился, ты обманул богов, которыми клялся, и перешел на сторону моих недругов». Царь стоял с опущенной головой. Решение пришло внезапно. «Нет, Сафаниба не достанется Масинисе». «Ты хочешь знать, какой демон стал между мной и тобой, консул?» Начал Сифакс, поднимая голову. «Имя его Сафаниба, дочь Ганона. Я ее полюбил, и она погубила меня и мое царство. Для Сафанибы нет ничего дороже своего отечества, и она склонила меня к измене клятве. Она сделала меня врагом Рима. Знай это, Сципион» и остерегайся этой женщины, чтобы она не увлекла в пучину твоего союзника Масиниссу, ибо весь мир может покориться Риму, но не она. Сцепион сделал знак, чтобы пленника увели. В шатер вступил Масинисса. Сцепион заключил нумидийца в объятия. «Теперь ты царь всей нумидии», — сказал он. Но все, что принадлежало Массиниссе лично, теперь принадлежит Риму. Массинис отступил на шаг. Его лицо покрылось тусклой бледностью. Он понял предупреждение. Римлянин назначил цену за цирту и торг бесполезен. Неистово стрекотали цикады, словно торопясь пропеть песню в эти короткие часы ночного спокойствия. Во мраке, окутавшем долину змей, отчетливо выделялся силуэт мерга. Прячась за обломками скалы и стволами деревьев, к шатру Сципиона кралась женская фигура. Её не заметил римский часовой выставленный на таком расстоянии от шатра, которое не позволяло ему различать голоса внутри. Но чуткий слух Мерга уловил приближение сафанибы. Лошадь протянула к ней свою голову и еле слышно заржала. «Тихо, Мерк, тихо, милый!» — прошептала Сафониба, став рядом с животным. Мерк пропах мятый и сильфием с запахами степи, От него исходило мягкое, успокаивающее тепло. Из шатра донесся резкий голос Цепиона. Сафониба вздрогнула и еще теснее прижалась к Мергу. — Пойми мыся, Нисса, говорил римлянин жестко, — нам не безразлично, кто будет жить во дворце Цирты. Сенат не согласится передать тебе корону с перьями, если твоей женой будет Сафаниба. «В Риме помнят», — продолжал Сципион после короткой паузы, «что ты воевал против нас в Иберии. Тебе надо доказать свою верность Риму». Эти слова, произнесенные суровым и непреклонным голосом, все объяснили Сафонибе. В последние дни Масиниса стал как-то молчаливее и суши. «Что с тобой, милый?» — много раз спрашивала Сафониба, Но он молчал, отводя взгляд. Теперь она узнала всё: Она стоит на пути у Масиниссы. Римляне лишат его царства, если она не уйдет. Устами этого римлянина говорит сама судьба. Сафониба резко поднесла к губам правую руку с блеснувшим на пальце кольцом. Снаружи послышалось тревожное ржание мерга. Конь звал своего господина и нетерпеливо бил о землю копытом. «Прости, сципион сказал Масинисса, — «я ненадолго тебя оставлю. Конь мой чем-то напуган». Масинисса вышел из шатра и сразу же увидел сафанибу. Она лежала на спине лицом к небу. Волосы ее запутались в траве. Нумидиец упал на колени, и взглянул в широко открытые глаза с неподвижными зрачками Сафониба, саафониба, ты меня слышишь страстно шептал Массии, со прикасаясь губами к ее щекам. Мне не надо короны с перьями, Мы пойдем в степи, поселимся в мопалии. Я буду охотиться на коз. Что же ты молчишь, сафаниба? Внезапно осветился край неба, упала звезда, упала и сгорела, не долетев до земли. Не её ли искала Масиниса в вечернем и ночном небе над степями Ливии, над горами Иберии, и она сгорела дотла, звезда Сафонибы?